Мысль, внезапно вспыхнувшая в его мозгу, ошеломила его, словно пощечина. Был выход из этого положения. Он тут бездельничает, распуская Нюни, а между тем все это время у него под носом была возможность осуществить свой план. «Внутри корабля», — думал он раньше. А ведь в этом не было никакой необходимости. Ему вовсе не обязательно находиться внутри корабля. Он бросился бежать назад в темноту, чтобы, сделав круг, приблизиться к звездолету с другой стороны, не освещённой прожекторами склада. Он надеялся успеть вовремя. Он с грохотом промчался по космопорту и, подбежав к кораблю, увидел, что, судя по всему, тот еще пока не собирался взлетать. Как безумный, он начал рыться в своей сумке и, наконец, нашел то, что искал. Ему раньше в голову не приходило, что из всего ее содержимого ему когда-нибудь понадобится именно это. Он вытащил круглые присоски и укрепил их на своем теле. По одной на каждом колене, по одной на каждом локте, по одной на каждой подошве и кисти рук. Он привязал сумку к поясу и полез вверх по огромному стабилизатору, неловко подтягиваясь с помощью присосок. Это было довольно трудно. Ему никогда не приходилось пользоваться присосками, а для этого требовалась определенная сноровка, чтобы с их помощью взобраться повыше. Нужно было силой прижимать одну из них к поверхности стабилизатора и только после этого отлеплять другую. Но он должен был все это проделать. Другого выхода у него не было. Он взобрался на стабилизатор и теперь над ним возвышалось огромное стальное тело звездолета, подобное устремившейся к небу металлической стене, гладкая поверхность которой была рассечена узкой полосой якорных мачт. Перед его глазами мерцала в вышине громада металла, отражавшая слабо изменчивый свет звезд. Фут за футом поднимался он по металлической стене, горбатясь и извиваясь, как гусеница. Он полз наверх, испытывая благодарность за каждый завоеванный фут. Вдруг он услышал приглушенный, постепенно нарастающий грохот, и вместе с грохотом пришел ужас. Он знал, что присоски недолго смогут противостоять вибрации пробуждающихся реактивных двигателей и не выдержат ни секунды, когда корабль начнет подниматься. Шестью футами выше находилась его единственная надежда — последняя, самая верхняя якорная мачта. Потеряв голову, он судорожно стал карабкаться по содрогавшемуся цилиндрическому корпусу корабля, отчаянно цепляясь за его стальную поверхность, точно муха. Гром двигателей нарастал, вытесняя весь остальной мир, а он все лез вверх в каком-то тумане, едва теплившейся, почти мистической надежды — если он не доберется до этой якорной мачты, то может считать себя погибшим. Упади он в шахту, заполненную раскаленными газами, с ним будет покончено. Одна из присосок отскочила, и он чуть был не полетел вниз, но другие не подвели, и он удержался. Забыв об осторожности, он отчаянным броском взметнулся вверх по металлической стене, Поймал кончиками пальцев перекладину, собрав все свои силы, ухитрился уцепиться за нее. Сейчас грохот уже перешел в яростный пронзительный визг, раздиравший тело и мозг. Немного погодя визг оборвался, уступив место мощному гортанному рычанию, и корабль перестал вибрировать. Уголком глаза он увидел как покачнулись и поплыли огни космопорта.